Глава тридцать 38. Взрыв. Не буду смотреть, не буду смотреть, не буду смотреть и нюхать не буду. Хотя там почти всё давно истлело. Так откуда я это знаю, а? Посмотрела, что ли? И думать не хочу, что именно они сейчас делают и что будут делать потом. Призыв к конечности. Ну надо же. И поползут по улицам города оторванные руки и ноги. Блин. Я же думать тоже не собиралась. Вон даже Бенниор, пышущий за загаром и румянцем, бледновато теперь выглядит. И одежонка модная испачкалась. Кстати, может, в том все и дело? Почему некроманты бледные, и одежда у них черная? Но я все равно стою рядом с мужчинами в качестве моральной, так сказать, поддержки и хоть краем глаза, но вижу, что происходит. Миракли решил, что этому варианту есть шанс. Да, обратное заклятие от голема собирающего в сочетании с какой-то звездой призыва и некросвязкой, которой, как правило, некроманты соединяли отваливающиеся конечности с умертвием. В магии я была не сильна, но, судя по восхищению Биниора и ожидаемому результату, придумал мир что-то хорошее. Пусть выглядело это и не слишком хорошо. Зато я впервые увидела некроманта за работой. Нет, не тогда, когда он бледной тенью слоняется по агентству или карает незадачливых посетителей, а когда горит энтузиазмом, восторгается происходящим и даже улыбается немного. В общем, выглядит нормальным таким ненормальным ученым залюбовалась аж. Наконец, все было разложено куда надо, очерчено чем надо, и даже зелененько-черными всполохами украшено. Мир встал посреди всего этого благообразия и принялся магичить, но ну Абенёр тяжело оперся на черенок лопаты рядом со мной. Раздался хлопок, и ничего не произошло. Я, конечно, и не знала, что произойти должно, но по моим ощущениям, ничего. Судя по нахмурившемуся следователю тоже, судя по тому, что Миракль начал процесс снова, вы поняли. Эффективность проклятия целиком зависит от интенсивности мыслей некромага, пояснил вдруг Бенниор. А интенсивность мысли определяется степенью эмоционального накала. То есть чем ты спокойнее, тем слабее может оказаться заклинание. Ну да. В случае с некромантами это особенно особенно. Потому их с детства учат контролировать свои эмоции, как укращать, так и проявлять при необходимости. Вот это интересно. Я задумалась, с какой лёгкостью он активировал тот же код смерти или что там было с моими похитителями. Тогда и я видела, насколько он зол. Так получается, что самообладание нужно Мираклию ещё и потому, чтобы в обычной жизни лишний раз не разбрасываться энергией, не вредить. А то и верно, каждое эмоциональное слово может ведь превратиться в проклятие, как у фей, в благословение, и неизвестно еще что хуже. И вообще, фею и некроманта даже ставить рядом не хотелось, даже мысленно. Эх, не видать нам нового и удивительного ритуала, как покойникам своих конечностей, Преувеличенно горестно вздохнул Бенёр. Мираклий, судя по всему, весьма доволен жизнью. Тфу, даже звучит странно. я все слышу, между прочим. Холодно отозвался некромант и добавил с угрозой: «Причем с самого начала, слышу". Ну так я надеюсь, живо отреагировал следователь. Глядишь, тебя этот разговор взбесит и все получится. Я с веселым изумлением глянула на мужчину рядом, а он даже начинает мне нравиться. Ну или представь, что голем, на которого мы охотимся, на сабиночку нападает. Бенёра отшвырнула первым, не в том смысле, что мир напал на него, просто ритуал и правда сработал. Так или не так, я не знаю, но меня тоже отшвырнуло мощной волной, почти отшвырнула. В последний момент пригнувшись, Дин Риордан выставил какую-то преграду между моим хрупким тельцем и вспышкой магии. И сам распрямился, руки выпростал вперед, хотя в случае с Мираклеем, наверное, стоит говорить не распрямился или встал, а восстал, и закружил какой-то темный вихрь вокруг себя. И тут же рявкнул нам: "Бежим!" Как выяснилось, побежали мы не от чего-то вроде опасности, а навстречу чему-то, то есть голему. Что-то с чем-то сконтачилось, и теперь у мертвия, от которых оторвали кусочки, показывали направление, где они могут находиться. Такой зомби-GPS. Ну и мы, соответственно, туда помчались в катакомбы. Угу. А кто бы сомневался. Я вообще последнее время, кроме кладбищ, агентства и катакомб, нигде и не бываю. Но хорошо хоть что сегодня я сюда влезла не одна. Сначала было сухо, почти светло и немного затхло. Как будто никто тут последнее время и не пробегал. Потом стало темнее. Миракли зажег светлячок перед нами и мокрее Попахивать начало. Ну, мой любимый случай, как понимаете. Дальше я запыхалась и в боку заколола, и уже совсем перестала соображать, куда мы бежим. Тащат и ладно. А потом мы оказались перед развилкой. Направо или налево, пропыхтел Бенёр. Не знаю нахмурился Миракль. Действие ритуала ослабевает, пока я только чувствую, что вперед». Сообщил и костяной кистью, которую держал во второй руке, действительно помахал куда-то вперед. Сообщил и костяной кистью, которую держал во второй руке, действительно помахал куда-то «Тогда разделяемся», разделяемся, кивнул следователь, и мы с некромантом нырнули в левый ход. Снова побежали. Поворот, разворот, куда-то ниже уровнем, а там все хлюпает. Потом вроде на что-то сухое выбрались, задыхаться начала, и вовсе не от волнения или страха, а потом впереди что-то мелькнуло. Ну, или это у меня в глазах темнеть начало. Нет, не начало. Я поняла, что не только мы бежали, но и кто-то впереди нас, кто-то очень большой, тяжелый и опасный. Очередной поворот, и быстро сменяющаяся картинка замирает. Небольшое пространство, тупиковое, чудовищное создание впереди из всего чего можно: частей тела, камней каких-то, костей и, может, даже деревьев, его светящиеся глаза и что-то разрастающееся внутри него, как шар. И в этот момент не только картинка замерла передо мной, но и время. Я как-то сразу осознала, что эта штука сейчас взорвется, и если не взрывом нас уничтожит, то заваленными камнями. И что очередная преграда, которую выставляет Мираклей, она, конечно, мощная. Он у меня вообще красавчик со всех сторон, но недостаточно мощная. Я в ужасе глянула на Мира, и вдруг произошло что-то совсем странное. Лицо Дин Рардана исказилось, потом будто рябь по нему чёрная причёрная прошлась, а из рук, из которых лился едва видимый поток тёмного дыма, вырвался, ну не знаю, как нефтью плеснуло и создало вокруг плотный пузырь. И тут же раздался такой грохот, что у меня заложило уши, а пол подо мной, может, надо мной, сбоку, я тут же потерялась в пространстве, закачала. Потом меня швырнуло, приложило чем-то, и на мгновение я потеряла сознание. Сабина. Сабина, ты жива? Жива, конечно. Почему глаза не открываешь? Кто-то тряс меня. Кто-то? Мир. Похоже, если глаза не открою, он из меня всю душу вытрясет. Некроманты они такие. Открыла. Ой, милота какая. Взволнованный некромант, переводящий дух от облегчения некромант. Восторженно щупающий меня на предмет повреждений некромант, к себе прижимающий мое пока оглушенное тельце некромант. Когда он меня отпустил и помог сесть, я хоть дышать смогла и осмотреться. Хотя мало что было видно. Нагромождение камней какая-то слизь на них, черные потеки, пофигу. Главное, что мы живы, хотя не должны быть. Память-то мне не отшибла. то, что взорвалось здесь, это как бомба очень большая бомба. Нас должно было сжечь, прибить, разорвать, и я не знаю, какая сила могла это остановить. Но осознание, что живу, дышу, и не одна только я, накрывает адреналиновой волной, и не одну меня. Потому что мир сначала внимательно осматривает все вокруг на предмет, наверное, чего-то вредного, а потом на меня смотрит, просто смотрит. Хотя нет, не просто. Его взгляд физически ощутимо проходится по моей наверняка растрепанной голове, грязной блузке. Слушайте, я с утра выходила в агентство, а не за големом бегать. По разорванной по боковому шву юбке, края которой разошлись и стала видна кромка чулка и подвязки пояса. Что это там говорило про взрослых людей, комфорт и невозможность прыгнуть? Забудьте. Похоже, наш первый раз будет прямо на остатках голема и незнакомой магии.